Папашка, сходя в гроб, напряг такие свои связи и умудрился забросить сыночка в святая-святых города на непыльную и вполне перспективную должность. Только вот чувствовал себя здесь Гнедин младший до сих пор не уютно и все из-за возраста, а потому тогда еще в первые месяцы даже бороду для солидности пробовал отрастить. И мучился дурью, пока его не встретил в нижней столовой первый помощник самого и не приказал бороду сбрить, усы можете оставить. Теперь-то и он, пообтёрся в Смоленских кабинетах, и молодого народу здесь стало гораздо больше, но всё же назначая встречу племянничку, Владимир ощущал мальчишеское лекание. Пусть, пусть посмотрят Будешь ты потом рассказать дедям и тёткам, которые в Питере реже бывают, чем он гнеден в Нью-Йорке. Прежде сельская родня на папашку готова была Богу молиться, а он спрашивается, чем хуже? Ну и как, весь долг родине отдал, сполна рассчитался, спросил он слегка ироничным, но в то же время начальственным голосом. каким давно уже привык разговаривать с многочисленными просителями. Молодые чеченские ветераны, как прежде афганцы, бывали ершистами, и на подобные вопросы зачастую отвечали пятиэтажными матюгами, после чего обещали вытрясти душу и с артиллерийским грохотом хлопали дверью. Женя Крылов оказался не из воинственного десятка. Мне бы На работе устроиться, дядь Володя. Мне шоферить разрешено. Без опыта, повторил он свою вчерашнюю просьбу и стал суетливо доставать из карманов затрёпанные бумажки с печатями и штампами, не иначе как врачебной справки. Да убери ты свои филькины грамоты, отмахнулся Владимир. Сказал, помогу. Есть одна фирма на горизонте. Но ты поремичти. Работа серьёзная. Это тебе не дрова возить с лесопункта в райцентр. Я справлюсь, дядя Володя. И ж смелый какой, а не ко воин. Ну добро, попробую тебя порекомендовать. Может, что и обрыбится. Хотя у нас сам знаешь, в городе своих безработных до хреновой матери. А у тебя гастарбайтера, несчастного, даже прописки. Так я льготник для дяди Володи. Могу в любом пункте России по указу президента. Льготник искренне развеселился Гнедин. Льгота у тебя одна, как у коммуниста в войну без очереди под пули ложиться. Что в таких случаях в наших кабинетах говорят, знаешь? Кто указ подписывал, тот пусть и обеспечивает, а мы тебя туда не посылали. Ну да ладно, что с тобой делать? В кабинет без стука вошла секретарша с папкой бумаг. Гнедин, не читая, стал их подписывать, но одно отложил, сказав девушке: "С этой спешить не будем, пусть отлежится. С другими комитетами согласуем". Секретарша уже собралась уходить, но приостановилась. "А ещё, Владимир Игнатьевич, через каждую минуту звонят, спрашивают, во сколько по нехиде?" "А я почём знаю?" удивился Гнедин. Это как ее родня скажет. Звонил это им? Позвони прямо сейчас. Во сколько назначит, во столько и сделаем. Вот так, племянничек. У нас тут хоть и не Чечня, сказал он, когда секретарша вышла. Шефину мою хороним. Вишнякову Полину Геннадьевну. А что с ней такое, дядя Володя? Осторожно спросил Женя. Неужели и тут тоже убивают? Скажи, что же убивают? раздраженно поморщившись, отмахнулся Гнедин. Приехал, понимаешь, все тебе убийцы мерещится. Сердце, врач говорит, тетка-то не молодая уже была. Чего доброго скоро в ее кабинет перееду. Тогда уж совсем не бойся, от родственников отбоя не станет. Секретарши и два успела закрыть за собой дверь. И тут же ее голос раздался снова по громкой связи: Владимир Гнатьевич, вы просили со Шлыгином связаться, я вас соединю. Ага, он-то мне и нужен. Обрадовался Гнедин и многозначительно зыркнул на Женю. Сейчас, племянничек, не отходя от кассы, и утрясем твой вопрос.